Несколько дней, миновавших после нашего переезда в Арилию, прошли совершенно обыденно и спокойно. За это время я успела разобрать вещи и даже осмирилась на несколько самостоятельных вылазок в город. Правда, при этом старалась одеться как можно проще и на всякий случай не брала с собой много денег во избежание новой встречи с карманниками. А вечера были посвящены... неторопливым чаепитием с Лукасом, который в один и тот же час появлялся на пороге с неизменным букетом пламена алых астр. Помимо этого он выполнил обещание и показал мне свою мастерскую. Дом таращился на прохожих пустыми глазницами плотно закрытых ставень. Зато в небольшом полисаднике за высоким металлическим забором Цвери — твери, те самые астры, которые были словно нипочем начавшиеся ночные заморозки и постоянные ледяные дожди, зачастую переходящие в снег. В сам дом Лукас меня не пригласил. Сказал, что там царит настоящая разруха. Я не настаивала, хотя что скрывать мне было очень любопытно, как выглядит мастерская изнутри». Неуемное воображение нарисовало мне множество завлекательных картин. Наверное, на рабочем столе у Лукаса рассыпана целая пригоршня драгоценных камней, каждый из которых ждет его сокровенного мига, когда вокруг распустится цветок чар, сплетаясь в единое целое, концентрируя и приумножая силу созданного амулета. Анна продолжала вести себя, как самая обыкновенная девочка 11 лет. Долгие осенние вечера, после традиционного куска яблочного пирога с корицей, испеченного Гердой, и кружки горячего какао, она проводила вместе со мной Лукасом в гостиной. Пока мы негромко переговаривались, обсуждая события прошедшего дня и режидерясь воспоминаниями, Анна сидела около камина и неотрывно глядела в огонь. Иногда читала. И тогда я украдкой поглядывала на обложку её книги, опасаясь увидеть знакомый шипастый переплёт Тома из обширной коллекции Элизы Этвуд. Кстати, Анна так и не объяснила толком, каким образом покойная прабабушка разрешила ей пользоваться библиотекой. Ведь в жилах сестры не текло крови рода Этвуд. Однако я не сомневалась, что это не помешало ей преодолеть защиту, установленную на книге по экзорцизму. Однако в старице я ни разу не заставала оно за чтением чего-нибудь неподходящего. Она интересовалась сборниками стихов, два или три вечера просидела в задумчивости над толстенным томом, посвященным запутанной генеалогии королевского рода. Ее тоненькие пальчики медленно скользили по многочисленным ветвям древа, изображенного на развороте. А губы беззвучно шевелились, повторяя имена предков и далеких родственников нашего короля Альберта Первого. Странное развлечение для маленькой девочки. Но я уже давно перестала удивляться поведению сестры. «Пусть!» Главное, чтобы вновь не начала свои опасные игры с демонами. Спустя неделю такой спокойной безмятежной жизни я невольно заволновалась. Дуглас Паттерсон обещал навестить нас сразу после переезда в Орилью, но словно забыл об этом, что скрывать мне было очень любопытно. Кого же из магов заинтересовали способности Анны? поскольку я не сомневалась, что экзорцист в имени рода Мюррей представлял интересы какого-то третьего лица. А еще я никак не понимала поведения Лукаса. Он так радовался, когда узнал о моем желании покинуть Аерни и переехать в столицу, что невольно дал мне надежду на развитие наших отношений. Да что там, Лука, ведь в глубине души я была уверена, что сразу после переезда... Получу предложение руки и сердца. Иначе к чему были многочисленные намеки со стороны Анны и догласа о том, что я его любимая девушка? И мысленно я уже прикидывала, каким должен быть мой свадебный наряд и стоит ли устраивать пышное празднество. Или же оно неуместно, учитывая то обстоятельство, что для Лукаса этот брак будет не первым. А для моей семьи этот год оказался чрезвычайно щедрым на всевозможные несчастья. Каждое утро я просыпалась в радостном нетерпении. Сегодня! Это произойдет именно сегодня! И каждый вечер, простившись с Лукасом, испытывала чувство глубочайшего недоумения и некой затаенной обиды. Интересно, чего он ждет? романтического, удобного момента. Или же я обманываю себя, и на самом деле Лукас относится ко мне лишь как к доброй знакомой, с которой связывают множество приключений, но не более. Порой я готова была первой вызвать его на откровенный разговор и потребовать объяснений, но меня останавливала мысль, что порядочные девушки из приличных семейств так не поступают, еще чего доброго подумает, что я навязываюсь. И без того я должна быть благодарна Лукасу за все, что он сделал для меня и моей семьи. Без его помощи на свет бы выплыла неприглядная правда о занятиях моей матери. А Вильгельм был бы вынужден предстать перед судом за убийство. Наверняка всплыла бы причина, по которой он пошел на сделку с Артисом, А значит, я бы превратилась в настоящего изгоя. Нет, не род Эдвод, ни род Мюррей не заслужили подобного позора. Оно и к лучшему, что наши многочисленные и зачастую страшные семейные тайны надежно сокрыты от посторонних глаз. Погода, между тем, становилась все более и более прохладной. Наконец, однажды утром я проснулась не под шум привычного дождливого осеннего ненастья. За окнами шел первый настоящий снег. Не та ледяная крупа, которая порой сыпала с неба вперемешку с водой, а крупный белый хлопья, величав окружили в воздухе. Почему-то мне показалось это хорошим знаком». В пансионе первый снег означал близость каникул, а значит, скорую встречу с близкими и родными, подарки и радостную суматоху большого праздника. Я невольно улыбнулась, нежась в постели и наблюдая за неторопливым танцем снежинок за окном. «Да, я уже давно не маленькая девочка, живущая ожиданием чуда». Но все равно на душе потеплело. Я не сомневалась, что этот день принесет с собой множество новостей и надеялась, что они окажутся хорошими. Не только я обрадовалась перемене погоды. Остальные мои домочадцы тоже были непривычно оживленными. За завтраком Герда порадовала нас свежеиспеченными блинчиками с малиновым вареньем. А из кухни доносились волнующие запахи специй, Показывающих, что на обед Нас ждет еще один вкусный сюрприз. Даже Анна порадовала меня улыбкой. А когда я выходила из-за стола, Вдруг подбежала и неловко обняла меня, После чего, смутившись от своего порыва, Умчалась в гостиную, Последовала за ней я. недоумевая, что это нашло на обычно сдержанную в эмоциях сестру. Анна уже удобно устроилась на пушистом ковре около камина, сосредоточенно листая очередную книжку. Я привычно бросила взгляд через ее плечо. Хм. Опять что-то по истории королевского рода. Странно. почему она вдруг так заинтересовала эта тема неужели начала грезить принцем на белом коне вот и выискивает подходящую кандидатуру а что возраст у нее вполне подходит для первой влюбленности но видит бригида не позавидую я ее избраннику тяжело ему придется а вот и гости вдруг проговорила она оторвавшись от книги и кину взгляд в сторону прихожей тотчас же тишину дома прорезал звон дверного колокольчика я за мгновение до того оустившеся в кресло вздохнула и отправилась открывать не буду отвлекать геду от блюда над которым она колдует на пороге стоял дуглас Не спрашивая разрешения войти, он легко отстранил меня с пути и шагнул в прихожую. За ним ворвался ветер, несущий целый вихрь снежинок, поэтому я поторопилась захлопнуть дверь. «Добрый день, Найна!» Глухо поздоровался экзорцист и принялся неторопливо разматывать шарф, который укрывал его лицо почти до самых глаз. «Как устроились на новом месте?» — Неплохо, — отозвалась я. Помолчала немного и осторожно добавила. — Не думала, что вашего визита придется так долго ждать. — Честно говоря, я тоже планировал забежать к вам сразу, как вы приедете в Арилью. Дуглас пожал плечами, закончив шарфом и расстегивая пуговицы на длинном зимнем пальто. «Но, как говорится, расскажи о своих планах, и над тобой посмеются боги. Появились неотложные дела». Я испуганно ахнула. всё это время, раздеваясь, Дуглас держался так, чтобы на него не падал свет магического шара, плавающего под потолком. Но в поисках вешалки ему пришлось сделать пару шагов в сторону, и я увидела лицо старика. Было такое чувство, будто он недавно вступил в схватку с дикими свирепыми животными. Глубокие царапины шли через обе щеки от висков к уголкам губ, каким-то чудом не затронув глаза. Кончик носа подозрительно распух и торчал немного вбок. На лбу красовалась недавняя ссадина. «Вас словно бешеная кошка подрала». Неловко пошутила я, глядя как Дуглас, неловко вешает пальто одной рукой. Вторая висела, словно плеть. Можно сказать и так. Дуглас обернулся ко мне и невесело усмехнулся. Знаете, какая самая большая проблема, когда сталкиваешься с подобными существами? Раны от их когтей и клыков чрезвычайно плохо поддаются лечению магией, а заживают ну очень долго. Приходится набраться терпения и до поры до времени пугать прохожих своим да нельзя разукрашенным лицом. «Сочувствую», — проговорила я, кашлянула, И с любопытством продолжила, желая узнать, верно ли поняла его намёк. «Но я думала, вы специалист по демонам, а не по нечисти». демоны и нечисть, не всё ли равно?» Пробурчал Дуга, сбоюкая у груди неподвижную руку, которая, видимо, сильно пострадала в недавней схватке. Зачастую, где первые, там и вторые, и наоборот. Любой уважающий себя демон... Мечтает завести в качестве домашнего животного в виверовую есть То еще созданиеца. То ли кошка, то ли птица. Замешкаешься, она тебе глаз выцарапает. А если не получится, то выклюет. За хозяина уж будьте уверены, Найна. Эта тварь будет сражаться до посредней капли крови. Или что там течет у них в жилах. Даже не знала. «Что такие создания встречаются в Итарии?» Я невольно передернула плечами. «Вот и не знаете дальше». Ворчливо посоветовал мне Дуглас. «Спокойнее спать будете». Помолчал немного и недовольно осведомился. но «Ну, вы так и собираетесь держать меня в прихожей? Или, быть может, предложите бедному израненному старику бокал горячего вина?» «Ох, простите!» Я моментально очнулась от размышлений про загадочные создания, которые, как оказалось, встречаются в нашей стране, и виновато улыбнулась старику. «Конечно, проходите!» Дуглас пребывал сегодня не в духе. В ответ на мое приглашение он фыркнул себе подно что-то неразборчивое, но явно ругательное. и отправился в гостиную, даже не поинтересовавшись, в какой стороне она находится, будто уже бывал здесь ранее. В ярко освещенной комнате он первым делом подошел к Анне, мирно листающей странице книги. Навис над ее плечом, видимо, изучая, что она читает. Затем удивленно присвистнул. «Маленькая Найна увлеклась историей нашей страны, Вопросительно проговорила он, обернувшись ко мне. «Почему бы и нет?» Я меланхорично пожала плечами. «Как говорится, чтение еще никому не вредило». «Но я бы не был столь категоричен в подобных утверждениях». Дуглас осторожно растянул губы в Аскаре, должным, видимо, означать скептическую усмешку. «Из-за царапин». которые наверняка сильно болели и периодически кровоточили. Он старался как можно меньше использовать мимику. И это, признаюсь, выглядело несколько жутковато. Словно у него вместо лица была страшная маска с прорезями для глаз, которыми ярмарочные лицидеи любят пугать маленьких детей. А экзорцист между тем продолжил с плохо скрытым сарказмом. «Смотря какие произведения!» И в каком возрасте читать, Найна? Например, в вашем доме была целая коррекция книг, которые лично я категорически не рекомендовал бы Анне для изучения. Я вспыхнула, почувствовала в его словах скрытый упрек. Анна ведь призналась, что читала оставленные мне в наследство дневники и записи по экзорцизму. «Да». «Но вы прекрасно знаете, что благодаря предусмотрительности моей прабабушки на тех книгах была особая защита», — парировала я, которая по совершенно непонятной причине оказалась бессильной против любопытства одной юной особы. Дуглас задумчиво посмотрел на Анну, которая по-прежнему читала, словно не понимая, что речь идет о ней. «Почему?» «По непонятной!» Неожиданно подала она голос, переворачивая новую страницу. «По-моему, я сказала, по какой именно. Элизавета вот сама дала мне разрешение». «Но у призраков нет крови!» Дуглас недоверчиво покачал головой. «А заклинание на обложке?» «Заклинание на обложке прежде всего крепилось...» «На воле Элизы!» Оборвала его Анна и досадливо поморщилась, недовольная, что надо объяснять столь очевидной истины. «Да, чары были созданы не ею, но по ее просьбе, и она могла изменить условия доступа к книгам, потому и сделала для меня исключение». «И чем же ты, девочка, заслужила подобную честь?» Не прекращал расспросы Дуглас, решив воспользоваться редкой удачей и узнать ответы на все интересующие его вопросы. Обычно Анна была куда менее разговорчивой. «Я была с ней честна. Анна подняла голову и серьезно взглянула на Дугласа снизу вверх. «Вы ведь знаете, как мертвые ценят откровенность. Они способны почуять малейшую ложь, и я обещала ей». что не стану использовать эти знания во вред Хлое, а, напротив, буду защищать ее всеми возможными способами». мы щеки потеплели от невольного смущения, и я растроганно улыбнулась. «Вот, значит, как. Получается, Анна тоже любит меня, пусть и по-своему». И в той стене отчуждения, которую я кропотриво воздвигала между нами все эти дни, пробежала первая глубокая трещина. «Что же насчет других людей?» — требовательно спросил Дуглас. «Против них ты тоже не будешь использовать эти знания во вред». «Люди бывают разные». Глубокомысленно заметила Анна. «И кому, как не вам, достопочтенный сьер, об этом знать?» Дуглас промолчал. Старик возвышался над Анной, словно корающий посланник небес. Я видела, с какой силой после этой фразы он сцепил руки за спиной в замок. Даже костяшки побелели от напряжения. Такое чувство, будто ему безумно хотелось вздернуть мою сестру на ноги, отхлестать ее по щекам и заставить отвечать на вопросы прямо и без утайки. На всякий случай я подошла ближе, намереваясь в случае чего встать между экзорцистом и сестрой. Но Дуглас уже справился со своими эмоциями, отвел взгляд и глухо проговорил. «Наверное, это смешно прозвучит». Но я никогда не умела общаться с детьми, хоть у самого их целых девять. Моя профессия предполагает постоянные разъезды, поэтому они выросли почти без моего участия и внимания. Должно быть, именно поэтому твое поведение, девочка, ставит меня в тупик. Иногда мне кажется, будто ты изощренно издеваешься надо мной. «Анна равнодушно пожала плечами в ответ на это чистосердечное признание. Ее голубые глаза напоминали озера прозрачной стылой воды. Ни малейшего намека на какие-нибудь эмоции». «Ничем не могу вам помочь», — проговорила она и демонстративно обратила свой взгляд на книгу, видимо, сочтя разговор законченным. «Пусть будет так». глаз расстроенно всплеснул руками с сделал шаг назад и повернулся ко мне я точас же засуетилась почувствовалва в себя неловко словно была застигнута на подслушивании разговора совсем забыла что я обещала вам бокал горячего вина слишком громко и слишком воодушевленно воскрикнула я «Простите, сейчас принесу!» После чего развернулась было бежать на кухню, но была остановлена усталым. «Постойте, Найна!» Дуглас, тяжело печатая шаг, подошел ко мне. Я едва не попятилась, но в последний момент взяла себя в руки и с показной бравадой скинула подбородок, смело уставившись в непроницаемые глаза экзорциста. Вряд ли он задумал что-то дурное в отношении меня, тем более рядом Анна. Сейчас присутствие сестры не тяготило меня, а, напротив, успокаивало. «Пожалуй, будет лучше, если Сьер лукас присоединится к беседе». Загадочно обронил Дуглас. «Тогда вам придется дождаться вечера», — я с показным сожалением вздохнула. «Лукас обычно приходит к шести» и тут же взвизгнула от боли, поскольку старик самым подлым образом прибольно ущипнул меня за локоть. «Что вы делаете?» — вскрикнула я, на всякий случай отпрыгнула от Дугласа и растирая пострадавшее место. «Вы с ума сошли!» «Самое удивительное, что Анна была уже рядом. Правда, я не заметила, каким образом ей удалось так быстро встать и пересечь всю комнату. Но факт оставался фактом. Сестра стояла рядом с экзорцистом и угрюмо смотрела на него». «Спокойнее!» Дуглас вскинул руки, показывая, что не замыслил ничего дурного, и обращаясь при этом скорее к Анне, чем ко мне». — Девочка, я просто воспользовался твоим способом и позвал Лукаса. — Предупреждать надо, — мрачно проговорила Анна, видимо, в отличие от меня, нисколько не удивившись столь странному объяснению. — Тогда бы потерялся эффект внезапности. Дуглас с нарочитым сожалением развел руками. Впрочем, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Я не понимаю. Обиженно взвыла я. На месте щипка медренно, но верно наливался фиолетовым синяк. О чем вообще речь? Причем тут лукас и мой локоть? Будто в ответ на мой последний вопрос раздался мелодичный звон входных чар. Но новый гость не стал ждать, пока ему откроют. С грохотом хлопнула дверь, в коридоре послушались быстрые шаги, и буквально через миг на пороге предстал запыхавшийся, бледный от волнения Лукас. По всему было видно, что собирался он в крайней спешке. Пальто было накинуто прямо поверх просторной домашней рубахи. Темные волосы всклокочены, а грудь тяжело вздымалась после бега. «Хлоя!» Встревоженно взревел он на пороге, словно раненый зверь. Отыскал взглядом и подскочил ко мне, игнорируя остальных присутствующих. Взял за руку, и по моим пальцам заструилась теплая энергия. «Доброе утро, Сьер!» — вежливо поздоровался Дуглас. «Надеюсь, вы не стали пугать жителей славной Арильи видом парящего в небе дракона». а догадались воспользоваться маскирующими чарами. Лукас удивленно оглянулся на экзорциста, видимо, только сейчас заметив его присутствие. Затем посмотрел на меня, молчаливо требуя объяснений происходящему. — Он ущипнул меня! — обиженно заявила я, растирая свободной рукой пострадавший локоть. — Очень больно ущипнул! — В синих глазах Лукаса загорелся нехороший огонек, и Макс немым вопросом уставился на экзорциста, требовательно изогнув бровь. «Ах, Найна, да бросьте плакаться!» Дугас развязно ухмыльнулся. «Это был единственный способ заставить вашего друга как можно быстрее прийти». «Поверьте, вы не погибнете от этого синяка. На вашу долю вы подали намного более серьезные испытания. Только из-за уважения к вашему возрасту!» Многозначительно обронил Лукас незаконченную фразу, глядя в упор на маленького сухонького старичка. Сделал паузу и добавил с тем же нажимом. «Но больше так не делайте! Пожалуйста!» «Надеюсь, больше и не потребуется!» Улыбка Дугласа слегка поблекла, но экзорцист продолжал держаться с прежней небрежной самоуверенностью. «Я тоже надеюсь!» Лукас в последний раз сжал мою ладонь и отпустил. Провел пятерню по волосам в тщетной попытке создать хоть какую-нибудь видимость приличной прически. Скинул пальто на ближайшее кресло и, немного смущенно, всплеснул руками, сказав «Надеюсь, милые дамы, простят меня за вид. Я торопился». «Да-да, конечно», — рассеяно отозвалась я. «Ничего страшного». Правда, сама при этом думала совсем о другом. Вспомнилась та жуткая стена перед Лачугой, скрывающей грязные секреты моей матери. Тогда Анна ударила меня с закрятьем в грудь, желая, по сути, того же, что и Дуглас сейчас, чтобы Лукас как можно скорее появился. Тогда она еще обмолвилась про какие-то следящие чары. Что это значит? Лукас установил на меня... некое закринание, которое позволяет ему быть в курсе всего происходящего со мной. Я недовольно передернула плечами. «Что-то мне это не нравится. Унизительно чувствовать, что за тобой организован постоянный контроль». Но выяснять отношения при всех я не собиралась. Впрочем, и не до того было. Дуглас, окинув нас довольным взглядом, потер руки, и торжественно провозгласил но «Ну вот когда все в сборе можно начинать естественно я моментально напряглась выкинув все посторонние рассуждения из головы какую еще гадость задумал этот надоедливый старик а он уже отошел к зеркалу украшающему одну из стен гостиной повернулся ко мне И извиняющимся тоном произнес простите за беспорядок который я сейчас устрою и обещаю возместить вам стоимость зеркала то есть переспросила я недоуменно нахмурившись а причем тут завершить вопрос я не успела В следующее мгновение Дуглас прошептал себе что-то под нос, отчего поверхность зеркала зарябила, а затем почти сразу превратилась в матово-белую, непрозрачную, и локтем с силой ударил в самый центр его. И водопад сверкающих осколков со звоном устремился на пол. «Что тут происходит?» На шум в гостиную влетела Герда — наконец-то отвлекшись от приготовления обеда, замерла в изумлении грядя на Дугласа, который стоял перед разбитым зеркалом. «Доброе утро, Сьера!» Вежливо поздоровался с ней экзорцист, пристально вглядываясь в пустую раму. «Хорошо, что вы подошли. Думаю, ваше присутствие тоже не будет лишним». «А в чем, собственное дело?» Герда замолчала смешно округлево от изумления рот и, глядя куда-то за спину старика, я проследила за ее взглядом и тоже замерла от удивления, поскольку перед экзорцистом клубился туман. Он тонкими струйками поднимался от осколков и концентрировался в раме, пока не занял все пространство бывшего зеркала. «Ага!» — радостно хихикнул Дуглас. «Меня наконец-то услышали и соизволили ответить. Надеюсь, мое долгое терпение будет вознаграждено». Мутная белесая поверхность вновь заиграла всеми цветами радуги, как зеркало перед роковым ударом экзорциста, и вдруг прояснилась. преобразившись окном в другую комнату. Я внезапно обнаружила, что вижу чей-то письменный стол, заваренный бумагами и книгами. А за ним сидит незнакомый мне светловолосый мужчина, который задумчиво баюкал в ладонях почти полный бокал вина. Он поднял голову, и я поёжилась, наткнувшись на ледяной взгляд, Таких светлых голубых глаз, что они казались почти белыми. «Старик, как же ты упрям и надоедрив!» Недовольно вздохнул незнакомец, обращаясь к Дугласу. «Я же просил не беспокоить меня некоторое время!» «Простите, господин!» К моему удивлению, в голосе Дугласа послышались явные подобострастные нотки, и экзорцист согнулся в глубоком почтительном поклоне, продолжив в таком неудобном положении. «Но вы ведь в курсе, что мне не так долго осталось. Странница в белом уже ищет дорогу к моему дому». «А это дело я хочу обязательно завершить, чтобы отправиться на суд Артиса с чистой душой и спокойной совестью». «Полагаю, Бог мертвых будет просто счастлив наконец-то принять тебя в своем царстве теней». С сарказмом хмыкнул мужчина. «Не удивлюсь, если он лично явится». чтобы забрать, наконец-то, твою душу. «Я готов к этой встрече!» Дуглас с гордеривым вызовом вскинул голову. «Вы знаете, что ему вряд ли удастся предъявить мне к оплате какой-нибудь счет. Я не стыжусь ни за один свой поступок». и Я прикусила язык, удерживаясь от язвительного замечания. «А как насчет кражи свечей из комнаты моей умершей прабабушки?» «На фоне того, что обычно творят люди, это маленькое воровство является просто детской шалостью», укоризненно шепнул внутренний голос. Мужчина словно перехватил мои мысли посмотрел на меня. И вновь я ощутила, как по коже пробежал неприятный колючий холодок. Затем он по очереди обвел взглядом всех присутствующих. Пожалуй, только она сумела с честью преодолеть это испытание. Даже Лукас смиренно потупился, не в силах вступить с незнакомцем в молчаливый поединок. А вот моя сестра продолжала спокойно и с легкой искоркой любопытства смотреть на мужчину. «Как же не вовремя!» вздохнул тот вновь глядя на дугласа старик ты же понимаешь что на свет вот вот должен появиться мой первенец трикс не простит если в этот момент я буду далеко от нее я больше не могу ждать дуглас виновато покачал головой «Я слышал эти слова от вас вчера и позавчера и неделю назад. Но поймите, что мои силы тоже на исходе!» Мужчина страдальчески скривился. Посмотрел куда-то поверх наших голов, явно на то, что находилось по его сторону от разбитого зеркала. Неполную минуту думал, задумчиво жуя губами — Затем неохотно кивнул. «Ладно», — проговорил он, осторожно ставя почти нетронутый бокал на край стола. «Пусть будет так. Постараюсь управиться как можно скорее». Дугас с нескрываемым облегчением перевел дыхание. На его лице, изрезанном морщинами и царапинами, заиграла несмелая улыбка. «Спасибо!» — прошептал экзорцист. «А незнакомец уже был в моей гостиной. Я так и не поняла, как он это сделал. Просто моргнула и вдруг обнаружила, что он стоит около стены. А за его спиной медленно оседает туман, сползая седыми клочками от опустившей рамы к осколкам». «Только из-за уважения к тебе, старик», — обронил мужчина Дугласу, затем представился, обращаясь сразу ко всем. «Меня зовут Себастьян Олдриш. Ваши имена я знаю, так что не утруждайтесь. Приятно видеть, что вся веселая компания в сборе».